Глава восьмая. Растущее влияние псионов не могло не обеспокоить элиты различных государств с Земли. С точки зрения социологов, появление носителей сверхспособностей пошатнуло установившийся миропорядок в большей степени, чем создание СССР сотни лет раньше. С древних времен существует всего два пути высшие слои общества. Либо родиться в принадлежащей к правящему классу семье, либо заработать место под солнцем благодаря уму, сообразительности, удаче. Псионы в устоявшейся схемы не вписывались. Сильнейшие из них, то есть самые полезные и авторитетные, карьеру делать не стремились. Она им оказалась буквально не нужна. Тот же паладин или призрак высокие посты рассматривали исключительно в качестве средства самореализации. Пробиться вверх по вертикали власти, заполучить некий запас влияния, выраженный в административных возможностях, связях или деньгах, стремились только слабые псионы, те, кто не собирался развивать свои способности. Достигшие же высоких уровней мастерства становились фигурами самодостаточными, их авторитет от наличия любого вида ресурса не зависел, точнее говоря, они сами по себе являлись ресурсом. С точки зрения политологов складывалась интересная ситуация. Человек, принадлежащий к весьма специфической группировке и по факту являясь представителем ее элиты, ни от кого не зависел. Повлиять на него привычными и законными методами крайне сложно. В то же время сам он мог воздействовать на текущие во власти процессы, причем действовал разнообразно и эффективно. Возьмем, к примеру, безымянного аналитика, служащего в Министерстве финансов. Ему поручно просчитать последствия строительства крупного трубопровода, ведущего из российской точки А в европейскую точку Б, оценить возможную выгоду и риски. Он делает расклад и видит, что денежка действительно капает, и денежка неплохая. Но попутно трубопровод разрушит экологическое равновесие сразу в нескольких областях, да еще и процесс строительства столкнется с серьезными трудностями. Зато если выбрать другой маршрут, то, несмотря на более высокие первоначальные вложения, общие затраты снизятся, а последствия для природы окажутся не такими разрушительными. Большая стройка – это очень большие деньги. Кормушки хочет присосаться каждый, поэтому рекомендации, получаемые руководством, должны в точности соответствовать уже существующим договоренностям. Мнение экспертов предназначено для того, чтобы обосновать мнение начальства, и никак иначе. Аналитику намекают, что его выводы, возможно, и верны, но никак не правильные Советуют подумать еще раз. В ответ слышат повторенный прогноз только сдобрены ядовитыми комментариями. И понимают начальники, что у них возникла проблема, способная в будущем крупно аукнуться, передать работу другому аналитику, более понятливому. Так ведь первый молчать не станет. Даже если не накапает журналистам или безопасникам, то обязательно поделится в кругу друзей, расскажет байку на семинаре. Контактируют между собой псионы часто, кто заинтересуется полученной информацией неизвестно, группировок во власти много, грызутся они между собой постоянно, лишний козырь врагам давать неохота. Давить на строптивца, угрожая увольнением, тоже занятие бессмысленное. В ответ на угрозу он может сам в этом же кабинете накатать заявление и уйдет с гордо поднятой головой. Хороших специалистов мало, на работу он устроится мгновенно, или даже без официального трудоустройства обойдется. Аналитики не оракулы, им на бирже играть можно. Вот и получается, что с законными методами принудить к чему-либо все оно сложно. Точнее говоря, можно, но слабых, неопытных, чьи результаты на порядок хуже их независимых и неуживчивых коллег. Действовать же законно? Реальная жизнь отличается от выдумок голливудских сценаристов, в стране, желающей сохранить стабильность, стрелять и похищать чьих-либо родных не принято. Элита, если она хочет существовать долго и относительно спокойно, сама постарается действовать в установленных рамках, не допуская беспредела. Кроме того, убийство Псиона редко остается безнаказанным, поэтому возникает вопрос контроля. Новую независимую простойку специалистов, обладающую влиянием и являющуюся ценным ресурсом, требуется как-то интегрировать в существующую систему управления, только совершенно непонятно как. В прежние времена англичане образовывали колониальную администрацию, куда включали местных церков, схожим образом поступали русские и испанцы. Окрепшая буржуазия заставляла аристократов поделиться с ней правами, мирным путем или не очень. Рабочие объединялись в профсоюзы для защиты своих интересов. Одним словом, история показывала структуру не обязательно сносить, ее достаточно слегка поменять. В противном случае возникшая сила может окрепнуть и сама изменит существующий строй, вне зависимости от желаний закостеневших правителей. Но что делать, если псионы не собираются вписываться в действующую модель власти? Их лидеры живут и действуют по каким-то своим законам. Со стороны, кажущимися лишенными логики, ограничения и запреты приводят к росту миграции, в чем на собственном примере убедились страны Евросоюза. В течение месяца в Польше и ряде других государств Восточной Европы действовали нормы по образцам американских, принуждавшие псионов носить специальные символы на одежде и слегка ограничивавшие при приеме на работу. Потом их отменили, как противоречащие европейской конституции и унижающие права человека. Но за короткий срок действия сбежать успели многие, либо, что еще хуже, следовал ответный удар. В тех же пресловутых штатах сохранялась и, кажется, упорно развивалась несплетенная сеть, возникшая в качестве реакции на действия властей. Там до сих пор существовало негативное общественное мнение по отношению к носителям пси-способностей. В результате псионы, по различным обстоятельствам, не пожелавшие покинуть страну, начали объединяться в группы поддержки и действовать достаточно успешно. Благодаря аморфности структуры и отсутствию единого лидера сеть, наладившая крепкие связи с практически всеми оппозиционными движениями, оказалась неуничтожима. Некоторые ячейки организации нашли общий язык с мексиканскими наркокартелями и поднявшими голову исламскими террористами. Другие предпочитали искать менее одиозные источники финансирования. Как бы то ни было, их действия упрочнению законной власти не способствовали в последнем докладе фбр говорилось о неспособности полиции ряда крупных городов контролировать ситуацию и делался вывод о неизбежности скорых волнений беспорядки выгодны различным религиозным или российским организациям но без поддержки со стороны псионов дело ограничилось бы в худшем случае непродолжительными погромами что будет теперь неизвестно на федеральном уровне проблему понимали и если судить по появляющимся в последнее время газетным статьям искали пути ее решения Таким образом, государству нужны подконтрольные псионы. Привычные методы не срабатывают. Силовой вариант малоэффективен и даже вреден. Получается, необходимо искать новые пути взаимодействия, новые способы контроля за незначительной, по численности, но активной и потенциально опасной частью общества. В появлении круга многие политики увидели противовес растущему влиянию людей, наделенных сверхспособностями. Быстрее всех с позиции определился Китай. Партия не давала санкции на прокатившуюся по стране волну убийств псионов. Следовательно, происшедшее являлось чудовищным преступлением, направленным на сокрушение устоев социалистического общества в лице отдельных его ценных членов. Следует помнить, что большинство убитых было чиновниками, а чиновничество в Китае имеет тысячелетние традиции и пользуется немалым уважением. Поэтому, как бы ни относились к покойным их соратники, розыск убийц они организовали немедленно, причем в средствах следователям позволили не стесняться. Центральный комитет КПК с удивлением и озабоченностью встретил новость о том, что, оказывается, на территории страны существует и успешно действует неизвестная группировка, позволяющая себе ни много ни мало убийства членов партии. Упомянутые выше удивление и озабоченность уже стоили по руководителям силовых ведомств, а в ближайшем будущем, надо полагать, выльются в жестокие карательные меры по отношению к самому кругу, в обнаружении которого никто не сомневался. Китайские псионы могли чувствовать себя в безопасности. Потом, безусловно, компетентные органы постараются изучить механизм, позволяющий обычным людям игнорировать воздействие знаков. Но сейчас страна четко знала, кто ее враг и как с ним бороться. Решительно и беспощадно. Единственное, о чем сожалели некоторые товарищи, от неизвестной угрозы пострадал весь мир. В противном случае можно было бы объявить о нарастании империалистической угрозы и под шумок решить несколько деликатных политических вопросов. Вторым отреагировали США, но высказались они сумбурно и неоднозначно. Эта страна никогда особой любви к псионам не испытывала, на государственном уровне провозгласив их угрозы обществу. Половина населения здесь принадлежала к общинам протестантского толка. С момента зарождения нетерпимо относящимися к алхимикам, сельским ворожеям, не похожим на общую серую массу личностям. Несмотря на постепенное смягчение общественного мнения, в целом негативный настрой сохранялся. Поэтому выступление сенатора Эдварда МакКензи, объявившего появление одержимых на улицах крупных городов карой Божьей, неспосланной за грехи богомерским колдунам, особое удивление у слушателей не вызвало. Некоторые даже поддержали пылкого проповедника. Почти сразу после представителя консерваторов слово взял Джон Фитц Патрик, произнесший короткую язвительную речь, сводившуюся к двум простым тезисам. Сенатор МакКензи – кретин, и новый враг может оказаться еще хуже старого. Кто такие псионы и чего от них ждать, по крайней мере, уже хорошо известно. А вот чего хотят их новоявленные враги? Раскол сената отражал состояние всего американского истеблишмента растерянного, напуганного и лихорадочно пытающегося свой страх скрыть. Президент сделал невнятное заявление, ограничившись привычными призывами к соблюдению прав человека и принципов демократии, умудрившись не сказать ничего конкретно. На бирже разразилась паника. Глава ФРС призвал к спокойствию, заверил в стабильности экономики и отсутствии причин для спада, после чего курс доллара мгновенно скаканул вниз Четкой позиции ни у кого не было. Что делать дальше, никто не знал. Одним словом, из сырящей неразберихи наибольшую выгоду извлекли только торговцы, за сутки продавшие месячный запас соли, спичек, бензина и прочих товаров первой необходимости. Да, новостные магнаты, мгновенно задравшие цены на рекламу. Страны Евросоюза действовали в разнобой, но последовательно. Они четко разделились по географическому признаку. Соответственно, поведение их тоже заметно отличалось. Франция, Испания, Италия и другие страны европейцев дружно выразили решимость пересечь противоправные действия круга и защитить своих граждан. Армия, спецслужбы этих государств получили однозначные, хотя местами и путанные указания правительств. Обеспечить порядок в городах, взять под охрану уязвимые объекты и готовиться к подавлению возможных внутренних беспорядков. Военного положения пока никто не объявлял, но готовность к такому шагу в выступлениях чиновников чувствовалась иначе повели себя представители стран Восточной Европы. Их подвела привычка следовать в кельваторе политике США, которые, несмотря на все кризисы и пертурбации, продолжали оставаться государством с крупнейшей экономикой мира. Латвия так вообще выступила с заявлениями, что террористические акты в Киеве и Варшаве инспирированы агентами Москвы. Причем в самой Риге царила тишина, и жившие там псионы не пострадали вообще. К глубочайшему сожалению прибалтийских политиков их предостережения в очередной раз были проигнорированы. Другие новые европейцы повели себя более трезвомысляще, однако последовательности в их действиях также не ощущалось. Меры по поиску одержимых оставляли впечатление половинчатости, незавершенности, эвакуировать псионов из городов или предоставлять им телохранителей никто не собирался, зато телефоны в Госдепе США трезвонили не умолкая. Арабский мир особого волнения не выказал. Наконец-то, после долгого затишья, коалиция мусульманских государств дружно провела ряд дипломатических выпадов против расслабившегося Израиля. Одновременно загремели взрывы. Скопившееся напряжение вылилось в междоусобные бои различных племен и сект. Появление какого-то круга особо арабов не взволновало. Они сосредоточились на других вещах, более важных. В тот момент, когда хрупкое равновесие нарушилось и исламские группировки принялись сводить старые счеты, еще одна секта, ни с кем не связанная и действующая без помощи союзников, шансов выжить не имела ни малейших. Она мешала всем. Большое количество оружия и умение его применять сыграли на стороне людей. Одержимых, пытавшихся нападать на псионов, дружно постреляли со всех сторон, после чего вернулись к выяснению отношений между собой конечно, в некоторых городах круг продолжал действовать, причем успешно, но в целом можно было сказать, что ему не повезло. В Индии сложилась совсем иная ситуация. Страна продолжала истекать кровью в глупой и бессмысленной гражданской войне, поэтому дать отпор внезапно возникшей группировке агрессивной и спаянной нечеловеческой дисциплиной было просто некому. Псионов убивали практически безнаказанно, уцелели только те, кто жил в селениях или небольших городках, либо сумел сбежать. В Африке, судя по всему, круг развернуться не успел. Исключение составляли страны севера и крайний юг, в которых стычки военнослужащих псионов и одержимых происходили с переменным успехом. Весь остальной контингент от напасти, поразивший мир, вроде бы уберегся. Впрочем, спокойствие могло объясняться тем, что занятые непрерывной войной всех со всеми племенные вожди просто не сочли нужным донести сведения до журналистов, предпочитая действовать по привычному сценарию. То есть стреляли в любого чужака. Слабых шаманов здесь было пруд в пруди. Призванные Лоа защищали Бакоров и Хунганов как бы неэффективнее дипломированных ментатов. Поэтому, даже если круг и существовал в Африке, видимого эффекта его действия не произвели. Южная Америка вроде бы могла стать прекрасной базой для хозяев одержимых. Большое количество бедных людей, слабость государственных структур, разобщенность живущих здесь псионов позволяли кругу развернуться во всю мощь. Так оно и вышло. Столкновения полиции и спецчастей с крупными отрядами одержимых происходили все чаще и с худшим для правительственных войск исходом, чем на других материках. Противоречивые указания руководителей стран либо игнорировались, либо исполнялись частично. Исключение составили Аргентина, достаточно быстро отреагировавшие на вспыхнувшие в столице беспорядки. Венесуэла с ее всегда готовым к неприятностям президентом и Колумбия, чьи наркокартели не желали появлению непонятных чужаков на подконтрольной территории. Мафия недавно начала нанимать псионов, стоило контролю правительств за носителями способностей немного ослабнуть. Однако успела оценить приносимую ими выгоду и терять ценных работников не собиралась. Ее возможности значительно уступали спецслужбам или армии в части подготовки магов, зато бароны могли позволить себе закупать артефакты пачками. Кроме того, на службу картели поступали в основном те псионы, чьи интересы лежали в сомнительных с точки зрения морали областях, специалисты по призыву темных сущностей, программисты сознания, беспринципные генетики, Многие исследования, проводимые ими под прикрытием преступных организаций, были запрещены законами по всему миру. На фоне творящегося повсеместно безумия сообщения из России прошли мимо внимания газет и телевидения. Хватало проблем поближе, более интересных читателю. Впрочем, мир успел привыкнуть к манере русских идти своим путем, поэтому в любом случае их действия ажиотажа бы не вызвали. Тамошние псионы считают, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Что ж, не самая глупая позиция.